20. -е. При каждом шаге мое бедро пронзала острая боль. Хотя Сазия, конечно, проделала прекрасную работу. Она обработала рану, смогла остановить кровотечение. Теперь только на кожаных брюках осталась дырка. Но об этом я беспокоилась меньше всего. Мы шли уже несколько часов. От голода и жажды Двигаться быстро мы не могли. И я всё думала, вот было бы здорово, если бы небо сейчас разверзлось и хлынул ливень. И я уже почти ощущала его вкус. Опираясь на полученные знания, мы избегали ловушек. Первое, что нужно было делать для их выявления, искать кости, трупы, оборванные лозы. Второе — С помощью лос можно было перебираться на безопасные участки. Я понятия не имела, продвигаемся ли мы дальше по лабиринту. Мы дважды прошли мимо мёртвого Ориджинальда. Лабиринт постоянно менялся. Мы метались, бродили кругами. Так и до клаустрофобии недалеко. Пока мы шли, я всё оглядывала стены, ища кости. Во рту пересохло. Точно мне туда золы насыпали. Хьюга, идущий впереди, остановился, опершись о стену, и его вырвало в угол. Плечи его тряслись. Действие трав, которые дала ему утром Сазия, постепенно заканчивалось. Когда мы отправлялись в путь, солнце было не более чем золотым лучиком над стеной. Сейчас свет приобрёл... тыквенно-оранжевый оттенок, и я занервничала. День всё тянулся, а выхода пока было не видать. Мы завернули за тёмный угол и почувствовали запах горелого дерева. Неподалёку в голубое небо поднимался столб дыма. Шрамы на руках снова начало покалывать. «Что-то горит», Персиваль вытер пот со лба и огляделся. «Кажется, мы идём прямо к источнику возгорания». Я лихорадочно соображала, как нам сориентироваться, но мысли путались. Когда путешествие по лабиринту только началось, мы, вероятнее всего, держали курс на север, потому что солнце освещало западную стену. А теперь... Спустя несколько часов блуждания мы свернули на восток. Так в какой же стороне выход? Да шут его знает. Ветер разносил пепел, и, принюхавшись, я уловила запах горящего дуба. Нет, не просто дуба. Я мысленно вернулась в тот день, когда барон жёг мои руки. Я с трудом смогла сглотнуть. Это не что-то, а кто-то горит. И точно в ответ на мои мысли тишину пронзили отчаянные крики. Впереди, ещё достаточно далеко от нас, две фигуры спешили к другой, сходящейся тропинке. А за ними неслось то, от чего они пытались спастись. Стена огня, которая всё приближалась. Языки пламени извивались и плясали по стенам, волной катясь по лабиринту. «Нам точно не туда!» Годрик схватил меня за руку. «Уходим! Сейчас же!» Но я не могла оторвать взгляда от двух фигур, потому что узнала их, когда они подбежали ближе. Первой была Гвинет. Белоснежные волосы развивались у нее за спиной. С ней рядом бежала Лидия, вся раскрасневшаяся от напряжения. За ними в воздухе клубился дым. Они были в каких-то 20 шагах от нас. И я всё смотрела, смотрела на них. Из-за Лидии я здесь оказалась. Но в своё время она была мне замечательной подругой. Лучше и пожелать было нельзя». Когда-то она подговорила меня пробраться в таверну и стащить выпивку за барной стойкой. В другой раз предложила поплавать в океане поздно ночью, когда с неба светили звёзды. «Спаси меня, Архонт!» — в ужасе кричала Гвинет. «Архонт, спаси меня, верную твою!» Но тут она споткнулась о камень, и из стены полетели стрелы. В одно мгновение они пронзили обеих женщин. Годрик снова потянул меня за руку. — Идём же, Эллуэн! А я с нарастающим ужасом смотрела, как, пронзённые стрелами, пошатываясь, сделали несколько шагов вперёд, после чего рухнули, как подкошенные. Пламя же подбиралось всё ближе. Из плеч и бедра Лидии торчали стрелы. «Вы бегите!» — крикнула я. «А я скоро догоню!» У меня перехватывало дыхание. Лидия, конечно, могла исцелить себя самостоятельно, но кто-то должен был вытащить из неё стрелы. Если же этого не сделать, она заживо сгорит на моих глазах. Вокруг шумел ветер, пахло дымом и кровью. Я бросилась к Лидии, чувствуя, что жар становится всё нестерпимее. Мельком посмотрела на Гвинет. Ей стрела пробила ключицу, и сейчас она лежала, глядя в небо невидящими глазами. По бледному лицу Лидии текли слёзы, смешанные с пеплом. Я постаралась как можно скорее вытащить из неё стрелы. Из уголка её рта сочилась кровь. И пока я вытаскивала последнюю стрелу, она смотрела на меня страдальчески. Кровь текла на булыжную мостовую. Но едва я извлекла последнюю стрелу, её тело засветилось, окутанное исцеляющей магией. Если повезёт, луминарии не заметят под завесой дыма, что кто-то нарушает правила и использует магию. «Беги скорее!» Крикнула я ей и сама бросилась бежать, намереваясь догнать свою группу. Но тут же мою ногу поронзила сильная боль. Будто швы разошлись. Может, так и было. Я поморщилась и, пытаясь игнорировать боль, поковыляла дальше. От вида темнеющего неба было не по себе. Дело тут было не только в дыме. Очень скоро должна была наступить ночь. Я хромала к развилке, меня окутывал дым. Добравшись до неё, я посмотрела направо, чтобы прикинуть, куда теперь, и увидела бегущего ко мне Хьюго со слипшимися от пота волосами. «Эллоуэн!» — крикнул он, резко тормозя. «Давай скорее! Уже почти стемнело!» Он указал куда-то вперёд и в центр коридора. «Только осторожно! Тут яма!» Он снова убежал. Следуя за ним, я увидела и всех остальных вдали. Привиденное исчезающее за западными стенами солнце у меня сжалось сердце. Тени удлинялись, и паника моя росла. Сейчас я своими глазами увидела яму, о которой предупреждал меня Хьюга. В темноте я бы её точно не заметила. Я начала осторожно обходить яму, и вдруг услышала звук шагов. Обернулась, рассчитывая увидеть подоспевшую Лидию. Но вместо этого встретилась взглядом с татуированным мужчиной, который коварно ухмылялся мне. Едва наши взгляды пересеклись, в моей голове зазвучали чьи-то голоса. «Ты никогда не выберешься отсюда. Лучше сдайся. Ты совсем одна». Шепот перерос в крик, от которого у меня закружилась голова. В смятение я схватилась за голову и покачнулась. «Ты зло. Гореть тебе на костре». Лео было бы намного лучше без тебя. По твоим венам течет сама смерть. У тебя никого нет. Я сжала виски, пытаясь вспомнить, кто я, где, что делаю. Но в сознании была полная каша. Все, что я сейчас знала, это то, что я одна. Что так будет всегда. И что пора мне уже сдаться. Что-то толкнуло меня в спину, и я упала, ударившись головой о камень. Тут же боль отдалась в костях, в ногах, в спине. Я провела рукой по бедру и с ужасом обнаружила, что кость выступает там, где выступать была не должна. Швы полностью разошлись, и я поняла, что, похоже, сломала кость. Высоко над моей головой заходящее солнце распространяло тусклое розовое сияние. Моё сердце заколотилось чаще. Нет, теперь я уже точно отсюда не выберусь.